Глава 12 Арчибальд гневается. Арчибальд проснулся поздно, когда цветастые занавески комнаты уже наполнились солнечными лучами. Снова в гостинице. Тот ученый с именем Медоносного Цветочка был вчера не шибко любезен. Его гостеприимства хватило ровно на сутки. Арчибальд блаженно потянулся. Все-таки здорово остаться без начальства. Правда, нет поблизости и братьев-рыцарей, с которыми скучный завтрак превратился бы в веселое пиршество, приправленное смехом и поэзией. Арчибальд почесал волосатую грудь, понюхал пальцы и решил отправиться в баню. В волю накупавшись, в обжигающей горячей воде и тщательно выбрив физиономию, Он в кальсонах и исподней рубахе отправился в обеденный зал и влил в себя кружку пива, заев ее куском сыра с кулак величиной. Пиво здесь варили жидковатое и подали немного теплым, но после душной бани Арчибальд не стал привередничать. Завтрак матроса, а не утонченного рыцаря. Однако сейчас рассиживаться за разносолами не хотелось, скучно. Зал казался непривычно тихим и пустым. Поднимаясь к себе, чтобы надеть верхнюю одежду, Арчибальд увидел, что кто-то заходит в комнату Олмстеда. Он вошел следом и увидел мужчину лет сорока, смуглого, но не южанина, с широким худым лицом и недельной щетиной, похожей на колючки чертополоха. В дорожном плаще и шляпе он пах пылью и конским потом. «И кто тут шарится?» – спросил Арчибальд, уперев руки в бока странник резко обернулся и посмотрел арчибальду в глаза шаришься здесь ты убирайся арчибальд отпрянул и заморгал став рыцарем он давно отвык от такого обращения со стороны простых людей должно быть без рыцарского доспеха странник принял его за пьяницу бродящую по коридорам и пристающего постояльцам что за хамство ты разговариваешь с рыцарем ордена совершенства это моя комната «Я никого не приглашал, иди сражайся с драконами, рыцарь!» Последнее слово Странник произнес, поморщившись, словно Арчибальд не в бане с утра мылся а конюшни чистил. Арчибальд сжал кулаки и пошел на незнакомца, но тут услышал настораживающий щелчок взведенного курка. «Еще шаг, и я стреляю», — сказал Странник. «Да ладно тебе, не злись!» — сказал Арчибальд, разводя руками и бесстрашно выставляя перед дулом револьвера круглый живот. — Я зашел по важному делу и не собирался задирать тебя. — Какое дело? — Недавно меня познакомили с постояльцем этой комнаты, и я удивился, увидев здесь постороннего. — Вот как? И как звали постояльца? — Олмстед. — Любопытно. И кто же вас познакомил? «Сам хозяин Ферапонт и познакомил!» «А, а ты кто?» – спросил Арчибальд, уже зная ответ. «Твой рассказ похож на шутку, но я сейчас не шучу!» Странник приподнял дуло револьвера. «Теперь покинь мою комнату, сэр-рыцарь!» Арчибальд повернулся на каблуках, демонстративно поставив спину и молча вышел. Надевая у себя в комнате полное рыцарское облачение, Арчибальд бормотал под нос. Словесный перепалки я, конечно, проиграл, но узнал главное. Вот он, настоящий Омстед, а хозяин гостиницы меня надул. Выходит, я сплоховал не только когда промахнулся, но и когда при первой встрече проморгал самозванца. Хорош пассаж! Он откинул за плечи плащ с узором из красных и зеленых ромбов и отправился к феропонту на серьезный разговор. Пальцы барабанили по эфесу шпаги. Дверь в кабинет Ферапонта оказалась запертой. Никто из прислуги не мог сказать, где он, и Арчибальд отыскал метр Дотеля, или как их в этих краях называют. Суетливого смуглого парня на крахмальной белой рубашке, который оказался недоверчив, словно пес бродячий. Мастер Ферапонт отсутствует. Как его заместитель, я могу ответить на любой ваш вопрос. В который раз повторил метр Дотель, застегнутый Арчибальдом во дворе. «Вопрос у меня всего один. Где достопочтенный Ферапонт?» «Сэр Арчибальд, уверяю вас, я смогу сам помочь вам по любому вопросу». «Вы, должно быть, плохо говорите по-эктонски», — сказал Арчибальд, глядя с подлобья. «Это и есть мой вопрос. Где Ферапонт?» матер Ферапонт на охоте. Когда появится, неизвестно. Скороговоркой ответил метрдотель и, коротко поклонившись, хотел пойти по делам. Но Арчибальд схватил его за руку. Грушевидное лицо угрожающе покраснело. Парень взглянул на рыцаря расширенными глазами. Арчибальд сдержал поступившую ярость и решил действовать иначе. То, что Ферапонт решил отделаться от неудобных вопросов, сбежав на охоту, очень даже на руку. Арчибальд улыбнулся и похлопал метрдотеля по плечу. Тот угрюмо потер освобожденное от хватки запястье. «Мы друг друга не поняли». Терпеливо начал Арчибальд. «Я знаю, что он хоть уважаемый. Дело в том, что мы с достопочтенным феропонтом условились сегодня поохотиться вместе. Вместе! Но вечером я утонул в море вина и сегодня утром не всплыл, понимаешь? Прозой, говорю, проспал я. А когда достопочтенный феропонт пришел меня будить, я с просонья, видать, обругал его. Дурная привычка такая». Он оскорбился и отправился на охоту без меня. Я теперь горю желанием нагнать его и как следует попросить прощения. Понимаешь? Метродотель растянул лягушачью улыбку и, обильно жестикулируя, объяснил, где Ферапонт предпочитает охотиться и куда мог отправиться именно сегодня. Арчибальд поблагодарил парня, сделав вид, что никогда не слышал о чаевых и побежал собираться. Конюх привел коня, а все остальное Арчибальд сделал сам. Не доверял конюхам. Что знают здешние мальчишки о том, как седлать настоящего рыцарского коня? Если они не видели кавалерийского карабина, то куда они пристегнут оружейный чехол? Лучше сделать все самому, чем потом в ответственный момент вместо приклада карабина нащупать конский круп. Когда Арчибальд на своем буланом красавце обогнул гостиницу, то снова встретил метродотеля. Парень оглядел рыцаря и озадаченно воскликнул. «Странно! Мастер Ферапонт обычно охотится налегке, а вы взяли всю поклажу!» «Или вы что, больше не вернетесь? Вас ждать к обеду, сэр Арчибальд!» Арчибальд промолчал и пришпорил коня. «Как знать, может быть, после предстоящего разговора и сам достопочтенный Ферапонт не вернется!» Утро выдалось нервным. Но, промчавшись рысью по диким местам, полным ветра и солнца, Арчибальд успокоился. Бескрайние луга уходили к горизонту плавными холмами, точно застывшие зеленые волны. Он не чувствовал под собой коня и, словно морской зверь, плыл сквозь зеленые просторы, растворялся душой среди маленьких рощиц, полных крикливых птиц, среди бликов солнца в ручьях, с холодной водой, спустившейся с гор. Перед ним раскинулись чудесные края, сохранившие дух молодого Сандарума. Тогда здесь бродили первые люди, а вместе с ними Кириэш и оставшиеся на континенте Кха. То была третья эпоха, эпоха рассвета. Злость на Наферопонта и Омсада, обоих Омсадов, настоящего и самозванца, выветрилась из груди, уступив место ростку нового стихотворения. Арчибальд глубоко вдохнул душистый воздух и несколько строк родились сами собой. Он добавил капельку словесного изящества, завершил образ и отладил рифму. Пришла еще целая строфа и вот из груди уже льется песня о благородном духе рыцарства и удивительном, светлом мире, который оно строит и защищает. Жить полной жизнью, стремиться к совершенству, ярким лучом мужества сокрушать малодушие. Существует ли в этом мире дело более благородное и достойное? Ради этого он и стал рыцарем Ордена Совершенства. Взгляд упал на левую руку с четырьмя перстнями. Но как же он еще далек от совершенства? Вступая в Орден, Арчибальд по наивности во многом заблуждался, и детские идеалистические взгляды пришлось пересмотреть. Сила, состоятельность, красота, радость и удовольствие во всех своих формах и проявлениях – вот из чего, оказывается, состоит фундамент достойной жизни и гармоничной личности. Стремление к пяти баалам только кажется легким и приятным, но требует полной самоотдачи. Все свое время, все силы нужно посвятить пяти граням совершенства. Арчибальд пришпорил коня. Трава, деревья, небо, солнце – все стало обыкновенным. Да оно и было таким. Сейчас не эпоха рассвета. Мир с тех пор постарел на две эпохи, и песня рыцарства должна быть иной. Он попытался вспомнить навеянные строфы, но не смог. Да и какие рыцари в третью эпоху! Действительно, ерунда взбрела в голову. Орден совершенства основали только в четвертую эпоху для борьбы с тиранией Кха. Арчибальд вспомнил балладу о великом охотнике и улыбнулся. Вот что будоражит сердца. Рощицы слились в редкий лес из невысоких деревьев с кудрявыми ветвями, и Арчибальд удвоил бдительность. Нужно вытрясти из Ферапонта все, что тот знает про самозванца Сагледатая. Ложь старика могла оказаться следствием чего-то весьма важного для миссии отряда. Приор сделал выговор за промах и оставил Арчибальда возиться с раненым, но вместе с тем дал новый шанс проявить себя. Сейчас Арчибальд действует в одиночку, и успех нельзя будет приписать ни отряду, ни Приору, только ему. Он обнаружил Ферапонта на солнечной полянке. Долговязый старик свежевал оленью тушу и бодро напивал себе под нос. Лысина блестела от пота. Рядом с пасущейся лошадью и костром стояла палатка, как будто Ферапонт решил задержаться в лесу на пару дней. — Наконец-то будет пирог с олениной? — спросил Арчибальд, выезжая на поляну. Ферапонт вздрогнул, но сохранил самообладание. Он продолжил снимать шкуру, только и движение ножа стали нервными и неточными, и сказал... «Как здоровье Олмстеда?» Арчибальд решил обойтись без лишних намеков. Вернулась прежняя злость. «Сегодня в гостиницу прибыл настоящий Олмстед. Почему ты подло обманул рыцаря? Как зовут того парня? Кто он?» Ферапонт замер. Затем медленно и с распрямился, словно разом постарел на десяток лет. Он повернулся и встретился взглядом с нависшим над ним всадником. Отбросив бесполезный ножик для свежевания, ферапон сказал. — Да, обманул. А ты стрелял у моих постояльцев. Мы квиты. — Растопчи тебя, Хатхаош! скричал Арчибальд, спугнув лесных птиц. «Совсем не квиты! Ты обманул не только меня, но еще и девяносто девять рыцарей священного ордена! Вероломный нечестивец! Нарушил договор и взял постояльца, скрыл его имя, а он оказался лазутчиком! Кто он? Почему ты не отвечаешь?» «Виноват я только в том, что не смог обеспечить своему постояльцу безопасность». «Упрямый старик!» сказал Арчибальд, выхватывая карабин и направляя дуло на Ферапонта. «Кем тебе приходится этот парень? с Сынишкой?» «Обыкновенный постоялец», – сказал Ферапонт. Арчибальд выстрелил. На первый раз в воздух над головой трактирщика. Тот согнулся и закрыл голову руками. «Кто он? Откуда?» – крикнул Арчибальд. «Имя!» Не получив ответа, он соскочил с коня и схватил трактирщика за грудки. «Имя, имя, имя!» – орал Арчибальд с каждым возгласом, встряхивая старика со всех сил. В груди жгло, будто кераса была котлом, наполненным кипящей яростью. В конце концов, рыцарь швырнул Ферапонта на землю и выругался. Пот щипал глаза, дыхание вырывалось с рычанием. Он достал надушенный духами платок и вытер раскрасневшееся грушевидное лицо. Хотел пнуть распростёртое тело, чтобы хрустнули ребра, но внезапно стало горько и стыдно. Сапог ткнулся в дерн, лицо старика осыпало землей. С удивлением Арчибальд заметил, что глаза щиплет не только от пота, но и от обиды. Никто не уважает рыцарство, всем плевать на миссию отряда. Снизу донесся хриплый шепот. Арчибальд склонился к трактирщику и быстро переспросил «Какая фамилия?» услышав ответ, он вытаращил глаза и бегом кинулся к коню.